«Из-за тебя я предала Создателя, из-за твоего коварства я убила ни в чем не повинного Перри. Больше тебя ничто не спасет, и твой владетель больше тебе не поможет. Паша, пожалуйста, выслушай меня, тебя обманули, пожалуйста, послушай. А Батиса жива, хочешь, я отведу тебя к ней? Ты меня намерен убить, только об одном и толдычешь все время об убийству. Ты осквернил всех нас». «Подумать только, мне казалось, что я люблю тебя!» Взмахнув Дакрой, Паша бросилась к нему. Каким-то образом он сумел извлечь меч. Женская фигура двоилась у него в глазах. Интересно, которую из двух Паш следует остановить? Яростная магия меча придала силу рукам, и когда Паша, наставив Дакру, напала на него, и когда он выставил меч, оба изображения слились в одно. Но меч не коснулся Паши. Вскрикнув, она перелетела через перила. Раздался глухой удар, и крик оборвался. Ричард закрыл глаза. А когда открыл, увидел застывшего в дверях ворона и вспомнил, как тогда Джигидия упал с лестницы. — О, духи, нет! С трудом поднявшись на ноги, он перегнулся через перила. К распросертому на камнях телу со всех сторон сбегались люди. А Уоррен деревянной походкой двинулся вперед. Ричард схватил его за руку. — Не надо, ворон, не смотри. Глаза ворона были полны слез. Ричард обнял его за плечи. — Зачем ты это сделал? Я бы справился сам. Тебе не надо было. В комнату вошла сестра Верна. — Она убила Перри, — вымолвил ворон Я слышал, как она созналась и собиралась убить тебя. — Я бы сам справился, — снова подумал Ричард. — Тебе не нужно было этого делать, — но вслух произнес. — Спасибо, Ворон. Ты спас мне жизнь. Она собиралась убить тебя, — всхлипывал Ворон, уткнувшись ему в плечо. — Ну зачем? Зачем она это сделала? Сестра Верна успокаивающе погладила Ворона по спине. Ее ввели в заблуждение сестры тьмы. Владитель опутал ее ложью. Она слушала шепот тьмы. Даже хороших людей владитель может заставить прислушаться к своему шепоту. Ты совершил достойный поступок, Ворон. Тогда почему же мне так больно? Я любил ее, и я ее убил. Ричард молча обнимал плачущего Ворона. Сестра Верна увела их с балкона. Первым делом она осмотрела рану Ричарда. Кровь никак не останавливалась. — Серьезное ранение, — нахмурилась сестра. — Боюсь, я не смогу тебя исцелить. — Я смогу, — сказал ворон. — Я умею исцелять. Позвольте мне. Залечив Ричарду рану, он тяжело опустился на стул и сжал голову руками. — Я понял теперь то правило волшебника, о котором ты говорил. Люди верят лжи, потому что хотят, чтобы это оказалось правдой, или потому что боятся, что это может оказаться правдой. — Как поверила Паша. Я прав? — Прав, — улыбнулся Ричард. Уоррен горестно улыбнулся. — Сестра Верна, ты можешь снять с меня ошейник? Она нерешительно посмотрела на ворона Ты еще не прошел испытание болью. — Сестра, — вмешался Ричард. — А что, по-твоему, он только что сделал? — О чем ты? Выученные вами волшебники, которых вы отправляете обратно в Новый мир, могут пройти долину заблудших, потому что их магия недостаточно сильна, чтобы навлечь на них чары. Они еще не настоящие волшебники. Зед говорил мне, что волшебник должен пройти испытание болью. Сестры тысячелетиями заставляли своих учеников выносить боль физическую. Мне кажется, они были неправы. По-моему, испытание, через которое только что прошел Уоррен, гораздо болезненнее. Так, Уоррен?» Уоррен кивнул, снова побелев, как полотно. «Та боль, которую мне причиняли сестры, несравнима с тем, что я пережил сейчас. Помнишь, сестра, я рассказывал, как сделал меч белым и убил женщину, которую любил? Может, это тоже было испытание болью?» Верна растерянно развела руками. Ты действительно считаешь, что обладающий даром должен убить того, кого любит, чтобы пройти испытание болью? Этого просто не может быть, Ричард. Нет, сестра. Волшебникам вовсе нет нужды убивать того, кого они любят. Но они должны доказать, что способны принять верное решение. Должны доказать, что способны отличить добро от зла. Подумай сама. Может ли человек, наделенный даром, верно служить этому вашему создателю? помогать людям, если он руководствуется только эгоистическими соображениями. Способность терпеть физическую боль еще ни о чем не говорит, разве что о выносливости. Но ведь служение Свету требует совсем другого. Просто человек должен доказать, что способен добровольно сделать правильный выбор. Ты не согласна? — О, Создатель! — прошептала Верна. — Неужели мы все время ошибались? Она прикрыла рот рукой. А мы-то думали, что несем этим мальчикам свет Создателя. Сестра Верна решительно выпрямилась. Она встала перед Вороном и положила руки на его Радохань. Закрыв глаза, она стояла, возложив руки на ошейник. Воздух завибрировал. В комнате повисла тишина, потом раздался щелчок. Радахань треснув, упал на пол. Ворон изумленно смотрел на сломанный ошейник. Ричард пожалел, что для него все не так просто. «Что ты теперь будешь делать, Уоррен?» — спросил он. «Покинешь дворец?» «Может быть, но сначала я хотел бы еще поизучать книги, если сестры позволят». «Позволят», — уверенно заявила сестра Верна. «Я позабочусь об этом». «А потом я поехал бы в Эйдендрил, в замок волшебника, и поизучал бы книги пророчеств, которые, по твоим словам, там хранятся». «Мудрое решение, Ворон. Пора идти, сестра!» «Почему бы тебе не проводить нас до долины заблудших, Ворон? – спросила Верна. «Ты ведь теперь свободен?» и, посмотрев на балкон, добавила. «Думаю, тебе полезно на некоторое время покинуть дворец и заняться другими делами. К тому же, когда мы доберемся до долины, мне может понадобиться помощь, если Ричард выполнит то, что задумал. Правда? Я с удовольствием, сестра!» Когда они шли к конюшне, трое стражников, Кевин, Волж и Болсдун, увидели их и кинулись на перерез. «Мы их почти нашли», — Ричард воскликнул Кевин. «Почти? То есть как это? Где они?» «Ну, прошлой ночью отчалила леди Зефа. Мы потолковали с народом в доках, и нам сказали, что видели на борту каких-то женщин, возможно, сестер. Почти все говорят, что видели ночью шестерых женщин, которые поднялись на борт судна, Перед самым отплытием. Уплыли? Ричард аж застонал. А что это за леди Зефа Корабль. Большой корабль. Они ушли с отливом прошлой ночью. Так что сейчас они уже далеко. Судя по тому, что я слышал, ни один из оставшихся кораблей не сможет догнать леди Зефу Да и вообще выйти далеко в море. Мы не можем одновременно гнаться за ними и сделать то, что ты должен сделать, сказала сестра Верна. Ричард раздраженно повел плечами. — Ты права. Если это действительно они, то они уже далеко. Но я знаю, куда они направляются. Разберемся с ними позже. По крайней мере, дворцу пророков теперь ничего не угрожает. А перед нами сейчас стоят более важные задачи. Пошли, возьмем лошадей и двинемся.